Андрей, не разгибаясь, двинулся в сторону темно-синего прогала улицы. Эльза семенила слева, Вадик пыхтяплелся позади. Добравшись до соседнего блока, Андрей разрешил выпрямиться. Вадик со вздохом опустил мешок и утер пот. «Дальше сам неси», — сказал он. «Без проблем. А ты, если что, стрелять будешь?» Андрей сделал вид, что собирается отдать пистолет, и Вадик тут же поднял пакет. «Куда идем-то?» Туда, где не будут искать. «Поясни, пожалуйста», — сказала Эльза. «Они думают, что я не чер. Я тоже так думаю, но на время готов об этом забыть. От меня ждут нормальных трезвых поступков. Но здесь не город, здесь иная логика, черовская. Будем вести себя предельно глупо». «Красиво», — оценила Эльза, — «а конкретнее?» «Конкретнее? Идем ко мне домой». «Надо же нам где-то переночевать». «К тебе?» — ужаснулся Вадик. «Там, наверное, человек сто с ружьями и собаками». «Андрей прав», — согласила Сельза. «Чтобы после этой заварухи прийти домой, нужно быть полным кретином. Кретином тебя, похоже, не считают». «А почему тогда не ко мне?» — с ревностью спросил Вадик. «Тебя тоже проверим?» — отозвался Андрей. «Сомневаюсь я, чтоб у тебя ниже 150 было». Я и сам сомневаюсь, какой я черв? Баллов семьсот, не меньше. Вон Ленка сказала: У меня собственная система символов. Ясно? Если бы у всех черов были собственные системы, пойдем. Андрей подтолкнул его в спину и, учив момент, когда Эльза отвернется, шепнул Ни слова про магазин. А я-то уж объявление в сети давать хотел, огрызнулся в Вадик. До 37-го блока! они добрались примерно через час. Окон в домах горело все меньше. В окраинных районах энерголимит по пусту не тратили и спать ложились рано. Те же, у кого еще были дела, предпочитали сидеть в сумерках при лампочке в 20 Вт. Улица все время оставалась справа. Света от ее фонарей во двор попадало ровно столько, чтобы приклеить тусклые отблески на лица. Напротив 33-го блока по дороге лениво прокатила патрульная машина. Чуть позже, разбрызгивая лужи, проехал пустой автобус. Видимо, последний рейс. Где-то в дальних дворах орали коты. Других признаков жизни Биберева-6 не подавала. Интуиция Андрея не подвела. Ни в коридоре, ни в квартире засады не было. Осторожность требовала забыть о лифте, но все слишком устали, чтобы тащиться на 15 этаж по лестнице. Андрей запер дверь и, приняв у Вадика мешок, вынул контроллер сумку с вещами эльзы он поставил у кровати другого места в комнате не было костюмы от убитого продавца он не вынимая из пакета бросил в гардероб показывать их Эльзе было бы неразумно наведя порядок андрей осмотрелся кажется он не был дома целую вечность все вокруг было до тошноты знакомое и какое-то чужое прожив в этой квартире многие годы Он почему-то чувствовал себя в ней посторонним. Всего сутки в центре, и так возненавидит свой дом. Впрочем, нет, ненависти Андрей не испытывал, разве что к тем людям, по чьей воле он был записан в червь. Но то люди, а стены и мебель ненавидеть нельзя. Это можно лишь презирать. «Андрюш, я тут в кресло», промолвил Вадик. «Отдохну, а? Уморился». «Андрей, ты что, переезжать хотел?» — спросила с кухни Эльза. «Чего ты взяла?» «Еды нет никакой. Ладно, у меня. Я еще не устроилась. А ты чем питался-то?» «Чем питался?» — буркнул Андрей, заходя на кухню. «Сама не знаешь?» «Ты чаем постоянно угощал? Это я помню. Если честно, я тебя просто обижать не хотела. А так меня от твоего печенья...» Она запнулась и подняла голову. «Опять печенье?» «Мне и самому противно, веришь?» «Это не очень полезно для здоровья». «Иногда еще суп». Андрей томно хрустнул суставами и сел на табуретку. «Но суп – такая проблема. Варить его, то, все. У меня перловка есть и горох. И мясо немножко сублимированного. Или это рыба?» — Отодвинься, мешаешь, — бросила Эльза, доставая к кастрюлю. Андрей пересел в угол и минуты две молча наблюдал. — Ты прямо как в фильме, — сказал он, наконец. — В каком фильме? — В дурацком. При тебе в людей стреляли, сама пяткой голову расшибала, а теперь стоишь тут, вся из себя невозмутимая, супец готовишь. Хозяишка примерная, да? В жены набиваешься? — В жены возмущенно протянула эльза но вдруг перестала притворяться и отложив нож без сил опустилась на соседнюю табуретку это я это я от страха андрей ты кушать хочешь нет и я не хочу сейчас чайник поставлю спасибо а суп ну его завтра сварю мне кажется «Сегодняшний день не кончится никогда», — признался Андрей. «Как утром приехал на конвертер, так все и Не остановить». «Или нет? Это еще вчера началось?» «Праздник!» «Праздничек!» «Слушай, ну как ты ему ногой-то под глаз?» «В детстве занималась», — скромно ответила она. «Все уже потеряла, одни рефлексы сохранились, да и то примитивные». Ты лучше расскажи, как в кнопку попал! Андрей задумался на словом рефлекс, и вопрос про кнопку пропустил мимо ушей. Где стрелять научился, повторила Эльза. От пожарного выхода до моей двери метров семь, а звоночек маленький. Не знаю. Я старался, прицеливался. Если б я прицелилась, я бы промазала, многозначительно сказала она. Притом что ты пистолет-то первый раз в руки взял? Или до этого практиковался? Где? У нас тут тиров нет. Странно, что он вообще стреляет. Утром пистолет был моделью, Пугачом. Для Вадика Пугачом. Для меня испытанием. Не стрелял он утром. Тебе его Сергей Сергеевич подарил? Не совсем подарил, но... А откуда ты знаешь? Нетрудно догадаться. Когда мне сообщили, что у тебя меняется наставник, я там вначале приняла на свой счет. Подумала, чем-то не устраиваю гуманитарную службу. Про Кембридж почему наврала? Да чтоб тебя не травмировать. Это они мне так объяснили. Вернее, он, Сергей Сергеевич. Я тогда еще не подозревала, что он из неотложки. А про саму неотложку у нас давно слухи ходят. И про то, что среди черв... «Ой, извини!» Андрей махнул рукой. «К нему это уже не относилось». «Что в блоках у некоторых людей интеллект-статус повыше, чем у членов этического совета», закончила Эльза. Чайник закипел. «Я налью!»